Часть третья. Кровавый след. Глава десятая. Ложный след. Через пару дней после посещения Седовласова начальника городского отделения милиции, у которого замом служил исчезнувший майор Воропаев, на улице Горького была ограблена государственная трудовая сберкасса. И ладно бы просто ограбили казенное учреждение. «Так нет!» Налетчики оставили после себя четыре трупа — заведующие сберегательной кассы двух девушек-контролеров и посетителя мужчины, которому пришло в голову открыть в счет перед самым ее закрытием. Причем, похоже, работники сберкассы и посетитель были убиты не в начале налета, не в процессе ограбления, чему они могли как-то помешать, а уже после его завершения, то есть перед тем, как преступники покинулись награбленными деньгами помещения сберкассы. Они порешили всех, кто там находился. Это указывало на то, что банда крайне опасна и безжалостна, поскольку члены ее взяли за правило не оставлять после себя свидетелей и неукоснительно его соблюдают. Конечно, информация о дерзком и кровавом ограблении трудовой сберегательной кассы на улице Горького дошла до ушей руководства Министерства внутренних дел СССР и вызвала в обывательской среде города много пересудов. И большинство разговоров сводилось к одному — В городе появилась хорошо организованная банда, не оставляющая после себя свидетелей. Примечательно, что примерно то же самое полагали и городские власти. Дело об ограблении сберкаса и убийстве четырех человек было немедленно передано в производство городскому управлению Министерства внутренних дел. На место преступления выехал сам начальник отдела по борьбе с бандитизмом городского управления милиции майор Виталий Викторович Щелкунов со старшим оперуполномоченным капитаном Валентином Рожновым, следователем-лейтенантом Зинаидой Кац и экспертом-криминалистом Эдуардом Величко. На месте преступления уже были оперуполномоченные из городского отделения милиции и участковой. Когда в сберкассу входил майор Щелкунов, опер, не видя его, сказал участковому, глядя на трупы. «А выстрелы все ж таки были». «Что вы имеете в виду?» — быстро спросил оперативника Виталий Викторович, услышав его фразу и тотчас насторожившись. «А вы, собственно, кто?» поинтересовался оперуполномоченный городского отделения милиции, разглядывая человека, задавшего вопрос. «Я начальник отдела по борьбе с бандитизмом и дезертистом городского управления МВД майор Щелкунов», представился Виталий Викторович и добавил, «Так что вы имели в виду, говоря о том, что выстрелы все же были?» «Когда сберегательная касса должна была быть уже закрыта, к нам дежурку позвонили». Неохотно сообщил оперуполномоченный, глядя куда-то в бок. «Кто?» — спросил Щелкунов. — Какой-то мужчина. Не сразу последовал ответ. По телефону он не представился и сообщил, что в помещении сберкассы слышались выстрелы. Наш дежурный сообщение принял и отправил милиционера, чтобы тот узнал, в чем там дело. — Как это? — едва не воскликнул Виталий Викторович и от удивления даже слегка оторопел. — Вместо вооруженной оперативной группы ваш дежурный отправил на место происшествия только одного милиционера, чтобы узнать, в чем дело? Я не ослышался. Продолжал недоумевать майор. «Наверное, чтобы вместо четырех трупов образовалось пять, я правильно понимаю?» В упор, глядя на оперуполномоченного, промолвил он с большим раздражением. Но дежурный же не знал, что сберкассу действительно грабят. Глядя мимо майора из городского управления, произнес оперуполномоченный. «К тому же отправленный милиционер обнаружил двери сберегательной кассы запертыми, как оно и должно быть, и, посмотрев в окна, ничего подозрительного внутри не обнаружил». Добавил он тоном оправдывающегося школьника, прекрасно знающего, что все его отговорки пусты и не стоят ломаного гроша. «Ясно», — жестко проговорил Щелкунов, уже не глядя на туповатого оперуполномоченного, явно находящегося не на своем месте. «Значит так, это дело переходит в наше производство, так что можете быть свободны. А вы», — обернулся он в сторону участкового, — «останьтесь. Вам надо будет найти и опросить возможных свидетелей». Ведь кто-то же позвонил в дежурную часть и сообщил о выстрелах в помещении сберкассы. Когда оперативник в подавленном настроении с большой обидой в душе покинул помещение сберегательной кассы, бригада майора Щелкунова приступила к осмотру места происшествия. В операционном зале лежал один труп мужчины лет под сорок, одет его в светлый плащ. Его шляпа валялась в двух шагах от него, лицо было разбито в кровь, затылок рабавлен. Совершенно не нужно было иметь квалификацию эксперта, чтобы определить, что смерть наступила вовсе не от удара в лицо или при падении от удара ползатылком, а от пули, выпущенной в висок. Вокруг небольшого отверстия запеклась кровь. Выходящего отверстия от пули не наблюдалось, следовательно, раскаленный свинец увяз где-то внутри черепной коробки. За барьером, отделяющим операционный зал от рабочего места контролеров, находились два женских трупа. Один с огнестрельным ранением в голову лежал в спокойной позе. Девушка явно не ожидала выстрела, и, получив пулю в голову, умерла мгновенно, не осознав происходящего и, наверное, не почувствовав никакой боли. А вот вторая девушка покинула этот свет не сразу. Она была дважды ранена в спину, пыталась, очевидно, как-то воспрепятствовать нападению, защититься и была добита третьим выстрелом в голову. Страшно даже представить, о чем она подумала перед предстоящей кончиной. А ведь для них это был всего-то обыкновенный рабочий день. Каковых в их жизни случилось уже немало. И тем более они никак не могли помыслить, что он закончится для них смертельным исходом. Обеим девушкам было не более 25 лет. Третий труп принадлежал женщине старше 50 лет. Это наверняка была заведующая трудовой сберегательной кассой. Ее, очевидно, преступники заставили открыть несгораемый шкаф с деньгами в комнатке за помещением, где сидели девушки-контролерши. А затем, выбрав из шкафа деньги, хладнокровно пристрелили. Выстрел был произведен в лицо, и из затылка вылетевшей пули был вырван приличный осколчатый кусок черепа вместе с вытекшим мозговым веществом. Рядом с женщиной валялась связка ключей, в которой наверняка имелся ключ от несгораемого шкафа. Такая вот удручающая и страшная картина предстала перед взором майора Щелкунова и его сотрудниками, прибывшими вместе с ним на место происшествия. После осмотра трупов судмедэксперт заключил, что все четыре человека погибли от огнестрельных ранений, причем из разных видов оружия, что подтвердил эксперт-криминалист. А вот из какого вида оружия были произведены выстрелы, это я отражу позже в своем заключении. Приподняв три пластиковых пакета, сказал он и добавил. «Две гильзы у меня уже есть. Осталось отыскать остальные, если таковые имеются. А еще, судя по ранениям, и шесть пуль. Шестую пулю предстоит извлечь из черепа мужчины». В то время, покуда следователь КАЦ составляла протокол с детальным описанием места преступления, а на это потребовалось немало времени, учитывая, что трупов было четыре и лежали они в трех разных помещениях, Эксперт-криминалист искал улики, найденные им пули он сначала рассматривал, а затем складывал отдельно в пластиковые пакетики. За это немалое время осмотр места преступления процесс весьма длительный. Участковый уполномоченный успел обойти жителей нескольких домов, расположенных в непосредственной близости от сберегательной кассы. Однако, как это нередко случается, никто ничего не видел и выстрелов никаких, увы, не слышал. Кто звонил в милицию и сообщил о выстрелах в помещении сберкассы, так и осталось невыясненным. Что для майора Щелкунова неожиданностью, в общем-то, не являлось, поскольку подобное уже происходило не однажды и никакого удивления не вызывало. Теперь многое зависело от результатов исследований судмедэксперта и эксперта-криминалиста. И если на следующий день судмедэксперт в своем заключении ничего особенного не сообщил, за исключением извлеченной из черепа мужчины пули, то эксперт-криминалист выдал кое-что весьма интересное. Выстрелы в сберкассе производились из трех видов оружия. Это два револьвера и парабеллум. Подавая заключение, написанное на двух листах, сообщил на словах эксперт-криминалист Эдуард Величко. «Парабеллум?» — насторожился Виталий Викторович и невольно переглянулся с находящимся рядом Валентином Рожновым. «Так точно!» По-военному ответил эксперт, не понимая, покуда излишней заинтересованности майора. «Тогда у меня будет к вам еще одно поручение», — произнес Щелкунов. «Не могли бы вы сравнить пули, что нашли в сберкассе, с пулями из дел по убийству Ангелины Завадской в Академической Слободе в апреле месяце и двойному убийству бухгалтера авиационного завода номер 387 Екатерины Пастуховой и водителя того же завода Степана Замятина?» Это двойное убийство случилось на улице Тесовской совсем недавно, в августе. Не из одного ли оружия все эти пули были выпущены?» — посмотрел на эксперта-криминалиста начальника отдела. «Под оружием вы предполагаете парабеллум, из которого стреляли в сберкассе», — догадался Величко. И «Именно так», — ответил Виталий Викторович. «Когда вы хотите услышать мой ответ?» — задал вопрос эксперт, который мог бы его и не задавать, поскольку ответ напрашивался сам собой. «Сейчас!» моментально ответил Щелкунов и поправился. «То есть сегодня?» После обеда эксперт-криминалист Величко принес Виталию Викторовичу очередное заключение. Положив его на стол, произнес. «Ваше предположение верное. Если будут какие-то вопросы, дайте мне знать». И, попрощавшись, вышел. Взяв заключение, Щелкунов внимательно его прочитал. «Пули, которыми были убиты Ангелина Завадская, Екатерина Пастухова, Степан Замятин...» Заведующая государственной трудовой сберегательной кассой на улице Горького, Гортензия Иванова, девушка-контролер Фердаус Закирова были, вне всякого сомнения, а точнее с вероятностью 99%, выпущены из одного и того же пистолета. Это пистолет Люгера «Парабеллум». Вторая девушка-контролер сберкассы и мужчина-посетитель были убиты пулями, выпущенными из разных револьверов. Ознакомься. Протянул он заключение капитану Рожнову, находившемуся в кабинете. Валентин пробежал по строчкам пытливым взглядом и, посмотрев на своего начальника, спросил. «Значит, владелец Парабеллума действует уже не один, а сколотил банду?» «Получается, что так. В их было как минимум трое», в задумчивости произнес Виталий Викторович, глянув на Рожнова и добавил. «Полагаю, что налет на грузовик с деньгами владелец Парабеллума тоже не в одиночку совершил». — Сколько они взяли денег с сберкассе? — спросил он у лейтенанта Зинаиды Кац, также присутствовавшей в его кабинете. — Около сорока восьми с половиной тысяч, — ответила Кац, заглянув в свои бумаги. — Послушайте, Виталий Викторович, поскреб затылки Рожнов. Несколько дней назад они взяли всю зарплату рабочих авиационного завода. Это почти полмиллиона рублей. Сорок восемь тысяч для них — сущие крохи. «Нахрена они пошли снова на дело, имея за душой такие неподъемные деньжищи?» «Этого полмиллиона им за глаза хватит, чтобы жить припевающий и ни в чем себе не отказывая уж точно ни один год и даже не пять. А если подойти с головой, так вполне хватит на полжизни. Зачем они рискуют?» Задал вполне уместный вопрос капитан. «Ради чего они снова пошли на дело? Может, тут кроется какой-то спортивный интерес?» Сделало предположение лейтенант Кац. Валентин недоуменно глянул на девушку, а Виталий Викторович, подумав, промолвил. «Все может быть. А, возможно, преступники хотят нас сильно задачить, а жителям нашего города не дать спокойно жить. И, скорее всего, — обвел взглядом подчиненных щелкунов, — этого очень желает преступник с парабеллумом». Майора Воропаева разыскивать не пришлось, хотя Виталий Викторович уже был готов поручить это дело капитану Рожнову, справлявшемуся и с более сложными поисками. Заместитель начальника городского отделения милиции сам явился в городское управление милиции и нашел майора Щелкунова. «Подполковник Загорецкий сообщил мне, что вы интересовались мной. Так вот я, майор Воропаев Иван Игнатьевич, собственной персоной», представился мужчина с проседью в волосах, хотя ему вряд ли было больше сорока лет. «Так в чем заключается ваш интерес ко мне?» Остро глянул на майора Щелкунова Иван Игнатьевич. «Мой интерес к вам — это задать всего лишь парочку вопросов», промолвил Виталий Викторович. «В связи с чем?» продолжал смотреть на хозяина кабинета майор Воропаев. «В связи с наличием у вас пистолета Парабеллум», отчеканил Виталий Викторович. «Да вы присаживайтесь». «Ах, вот оно что!» присел майор Воропаев на свободный стул. «Парабеллум зарегистрирован и находится у меня на вполне законных основаниях», — уверенно сказал Иван игнач с явно различимой ноткой вызова в голосе. «Было заметно, что майор в сложных жизненных ситуациях избегать не привык, не станет изворачиваться или как-то юлить, но и не даст себя в обиду кому бы то ни было». «А можно на него взглянуть?» — деликатно поинтересовался Щелкунов, не отрывая взора от собеседника и стараясь подмечать на его лице малейшую мимику. Однако ничего необычного не заметил. Разумеется, майор Воропаев был недоволен интересом к своей персоне со стороны городского отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством, хотя еще вопрос, кому такое любопытство может принести радость, но какого-то волнения в его поведении не наблюдалось. «Вот, смотрите», — выложил он на стол парабеллум. «А не могли бы вы передать нам его на какое-то время?» — предложил Виталий Викторович. «Этот люгер мне на фронте не единожды жизнь спасал». «С какой такой стати я должен вам его передавать, пусть даже на время?» Майор убрал со стола пистолет. «А с такой, что в городе произошли убийства с применением пистолета «Парабеллум». «Если вы не хотите передать нам пистолет добровольно, мы его изымем у вас в принудительном порядке», — заявил без тени сомнения Виталий Викторович. «Вы в этих убийствах подозреваете меня?» — Скинулся Воропаев, испепеляя взглядом хозяина кабинета. Вопрос остался без ответа. Майор снова достал пистолет и Багровее отбушевавшего внутреннего гнева, положил его на стол. «Нате! Пока идет баллистическая экспертиза пистолета, вам придется побыть у нас», — изрек Щелкунов безапелляционным тоном. Это не понравилось Воропаеву, но на сей раз он промолчал. Эксперт-криминалист, вызванный Виталием Викторовичем по телефону, пришел и забрал парабеллум. «Как скоро ждать результат?» — поинтересовался Щелкунов. «В принципе, недолго», — ответил эксперт и покинул кабинет. С полчаса два майора сидели молча. Виталий Викторович занимался бумажной работой, а Воропаев через окно наблюдал за проплывающими кучевыми облаками. О чем он думал, и думал ли о чем-нибудь вообще, было мало понятно. Наконец он нарушил молчание. — Ты воевал? — Северо-Западный фронт, комиссован по ранению в 42-м. Неохотно ответил Виталий Викторович. — Да ты что! — даже привстал со своего места Иван Игнатьич. Я в 41-м полгода воевал на Северо-Западном фронте в составе приданной фронту 3-й стрелковой бригады, сначала в 27-й, а потом в 8-й армии. Вся наша бригада легла в начале декабря 41-го на острове Эзель в Эстонии. Выжили лишь несколько человек, в том числе и я. Потом Корейский фронт и первый Дальневосточный. Всю войну прошел, и против япошек пришлось немного повоевать». Начал 41-м младшим лейтенантом, демобилизовался в октябре 45-го в звании майора. Помыкался с полгода на гражданке, пошел служить в милицию. Год назад назначили заместителем начальника отделения. Дважды был представлен к званию подполковника, дважды представление завернули. Криво усмехнулся Иван Игнатьич, мельком глянув на Виталия Викторовича. Пить надо меньше. Это ты правильно заметил, согласился Воропаев. «Сам-то, конечно, не пьешь», — не без язвительности в голосе произнес Иван игнать «Да нет, бывает, что и выпиваю», — ответил Щелкунов. «Но меру знаю». «Ну что ж, молодец, а я вот так не могу», — проговорил Воропаев и снова уставился в окно. Опять наступило молчание. Длилось оно до того самого момента, пока не вернулся эксперт-криминалист. «Это не тот парабелум, товарищ майор, а поточнее...» В недавнем ограблении Сберкаса на горького убийстве гражданки Заваской в апреле месяце в частном секторе Адмиралтейской Слободы и двойном убийстве на улице Тесовской стреляли из другого пистолета. Громко выпалил он, посмотрев на застывшего майора Воропаева. — Вот это да! Так вы на меня несколько убийств примеряли? — уперся взглядом Виталия Викторовича майор Воропаев. — А алиби мое проверить на момент убийств не судьба была? — Нас интересовал ваш парабеллум начал было майор Щелкунов, но Иван Игнатьевич оборвал его. «Когда ограбили сберкассу?» «Два дня назад», — ответил Виталий Викторович, внимательно наблюдая за собеседником и примечая все его движения и мимику. Воропаев криво усмехнулся. «Два дня назад я был никакой», — буркнул он. «Вообще никакой. Ко мне приехали однополчане, те самые, что остались живыми из нашей третьей стрелковой бригады тогда, в начале декабря 41 го Из самого Ленинграда на машине ко мне приехали. Взяли прямо из дома. Что, я должен был им отказать во встрече, что ли? Меня бы не поняли. Да я на расстрел из-за них пойду. Как и они за меня. Ну, сначала завалились в ресторан, поужинали с коньячком. Потом уже тепленькие отправились в гостиницу, где ребята остановились. Три дня пировали. Парни из нашей бригады поминали. На четвертый день похмелялись. Я только сегодня в себя пришел и на работе появился». Думал, попруд со службы. Милосердие проявили, оставили. Так что ограбить сберкас уж, извините, я никак не мог. Но ведь ваше оружие могли и украсть у вас, тем более если вы находились в бессознательном состоянии. Не могли, — отрезал Воропаев. Оружие — это кусок меня самого. Я бы кровью тогда и зашел, оно всегда при мне. Почувствовал бы в первую секунду, если бы кто-то на него посигнул. Участие майора Воропаева в убийствах и ограблениях оказалось ложным следом. Долго еще Виталию Викторовичу было даже как-то неловко перед боевым офицером, что случалось с ним чрезвычайно редко.